Глава пятнадцатая. На воздушном океане, представляя главный штаб, тихо плавают в тумане Бутиноп и Глазинап. Старинная солдатская песня. Завтра не завтра.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 Снизу тоже шел горячий воздух и поднимал летучую юрту все выше и выше. Если нас снизу кто и увидит, все равно не разглядит. А и разглядят, так подумают, что это не Жихари с братом, а два совсем других человека. Ишь скажут, что старый Беломор с Черномором учидили, совсем из ума выжили. Сверху и снизу припекало, с боков холодило.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 Я продимые границы смог надежнее беречь. Я подтуда, с Поднебесья, на врага бы мог плевать, и его косые бельма наравил бы поклевать. Песня была шутейной. Оттого и кончилось плохо. Герою ее помнилось, что он и вправду летит, а на деле оказалось, что летел он с печки на пол караульного помещения.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 но и повторять подвиг по братему счел неприличным. Будущий король вылез еще дальше и стал карабкаться по веревочной сетке вверх. Даром, что шелк был обжигающе горячий. Жихрь в лихом и бессознательном прыжке успел ухватить его падающего за штаны. Они оказались надевы крепкими. Торговец не обманул. Сгоряча богатырь заехал принцу по скуле, и Артур даже не заметил этого.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 Может, нас назад тянет. А я там ничего не забыл». Он достал золотую ложку и сверился. «Ничего терпимо. Ветер нес их пока в надлежащем направлении. Разве чуть сносило на закат? А знаешь, какая птица самая редкая?» «Видимо, феникс», — ответил принц. «А вот и нет. Самая редкая птица — гоголь. Она вроде утки». А знаешь почему? Почему? Устало спросил Яртур. А потому что реку Днепр перелететь не может. Дунай запросто, и тиль нечего делать. А Днепр? Ну никак. Долетит до середины, и бултых в воду. Оттого и редкое. А вот мы перелетели разом. Так оно и было. Противоположный край чудовищной трещины проплыл под ними, но дальше было нисколечко не лучше. Судя по чертежу, должна была уже начаться Банжурия, страна, обжитая, богатая дорогами, возделанными полями и виноградниками. Но внизу тянулась бесконечная каменистая пустыня. Вернее, пологий склон, образованный гранитными складками, словно тесто. убежавшие из квашни и застывшие, заветрившиеся на воле. Тут и там в камне торчали черные стволы деревьев. «Будемир — Будемир! — крикнул Жихарь. — Подай жару, полетим за облака, а то смотреть тоска берет. — Петух устал, сэр Джихар, сказал принц. — Устал? Не ты ли ему два ведра дождевых червей скормил? — И все-таки... «Как-то внизу нехорошо!» — затасковал Жихарь. «Боюсь, что лучше не будет, сэр-брат. Глядите! Глядите!» Жихарь повернулся в указанную сторону. Там стремительно росла, приближаясь к ним, какая-то темная туша. «Демон!» — первым догадался Жихарь. «Эх, не надо было его тогда стрелой задевать!» Демон костяные уши был уже близко и двигался скоро, хотя черные его крылья ходили вверх и вниз неторопливо. Руки демона хищно извивались. Молочно-белое лицо небесного изверга ничего доброго не выражало, даже привычного презрения на нем не было. Только неслышные проклятия вырывались, из перекошенной пасти сверкали здоровенные клыки. Бабу свою на Кавказе приголубил, а она, как по твоей песне, и померла, — сказал Жихарь. Вот он теперь ищет, на ком зло сорвать. Эй, ты! Пошел вон! Мы летим себе и летим, и ты лети! Когти у него, однако, — воскликнул принц. Ты нож метко метаешь? Хотя что это за нож? Блавство одно. Демон был уже совсем близко. Он не стал рвать веревки и добираться до побратимов, от которых в близком бою недолго было исхлопотать, он сразу метнулся к верхушке юрты и вспорол удивительную ткань страшными когтями. Раскаленный воздух плеснул ему в лицо, черные глаза демона раз побелели, и вылезли на лоб. Он вырвал когти, он полетел спиной вниз, крылья вывернулись из суставов. И грозный враг, кружась и завывая, пошел на свидание с землей матушкой. Наша взяла! радно порадовался Жихарь. Поскольку летающий Юрти тоже пришел конец, как ни старался Будимир. Все сооружение дымя тоже устремилось к земле, хотя и не так быстро, как демон. Прощайте, сэр Джихар, сказал Яртур. вы были верным и надежным товарищем, и уповаю, получите достойную награду по смерти. Обожди, засопел Жихарь. Обожди прощаться. Каменная равнина была все ближе. Будимир наверху что-то колдовал, кричал по-своему. Жихарь тоже попытался было вспомнить медленное слово, но ведь сам же дал опрометчивую клятву. И он вспомнил слово, сразу же как пришел в себя. Спину страшно ломило. Богатырь открыл глаза. Принц Яртур сидел на камнях, держа в руках жалкого почерневшего петуха. Жихарь пощупал, на месте ли ложка. Он был уверен, что как раз ложка и спасла все-таки ваджра. А где этот? Принц мотнул головой в сторону. Жихарь поглядел и увидел кучу перьев, из которой торчала голова с выпученными глазами. Рядом дотлевала юрта. «Летаешь – хорошо, а сесть не умеешь», – поучающе сказал богатырь демону. Демон не ответил, то ли презирал, то ли от удара лишился и без того невеликого разума. «И возразить нечего», – подытожил Жихарь и попробовал подняться на ноги. Вышло кое-как, но кости, кажется, были целы. Жихарь осмотрелся. Повсюду было одно и то же каменные наплывы и черные стволы кривых деревьев. Небо затянуло туманная дымка, отчего солнце стало ровным кругом. «Здесь нет ни еды, ни питья», — хрипло сказал принц. «Сэр Будемир, наш спаситель совсем плох. Он холодеет. И если мы не найдем воды...» «Давно за мной должок», — согласился Жихарь, подошел к побратиму,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 Печальный дух изгнания приходил в себя. Бельма с глаз сползли, и красные зрачки злобно уставились на сердобольного принца. — Все кости переломаны, — вздохнул я, Артур. — Как же ты не знаешь, — изумился Жихарь. Ты, брат, видно, за девками бегал, пока друиды твои дело говорили. Ведь у демона, как всем известно, костей вовсе нет.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 ну мы его скажем так не побеждали пострадал от собственной глупости и злобы что же с ним делать ему чтобы подняться и взлететь надо кого нибудь сильно запрезирать объяснил жихарь а мы для этого дела не годимся вон мы по сравнению с ним какие бравые богатырь выпятил грудь и охнул от боли ой ой ой, -ой» закричал он Бедные мы горемычные, коней у нас нет, одетого что попало. Люди увидят, станут смеяться, а мы ей наказать насмешников не сможем. Ни оружия нет, ни доспехов. Помирать нам тут горькой смертью, а голубчик наш расправит крылышки соколиной и полетит в высокие небеса, а мы поплетемся маленькие жалкие по убогой земле.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 Нас ведь всякий норовит обидеть. А мы утрем только сопельки, да поплачем тихонечко в уголку. Ничего-то мы толком не умеем, грамоте не знаем, ни которому ремеслу не обучены. Помрем скоренько, никто слова доброго не молвит, песенки печальной не сложит. Такое нарочитое самоуничижение возымело желаемое действие. Глаза демона загорелись самодовольным блеском, Спина оторвалась от камня, он начал подниматься всем телом, словно ветка, стряхнувшая снег. — Вот видишь, — восхитился Жихарь, — а ты говорил. Хотя ничего я Артур не говорил. Между тем демон возвысился над всем окружающим, поглядел на побратима сверху и скривил губы в гримасе такого нечеловеческого презрения, что Жихарь впрямь почувствовал себя ничтожнейшей.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 сиротам убогим, не только к их жалкой птичке, но и к земле, небу, воде и огню. Полет его был так легок и стремителен, что даже оскорбленные побратимы залюбовались. залюбовались. Отчего же ваш мудрый сэр Беломор не отправил в поход за полуденной росой, скажем, того же демона? От того, что демоны много глупее человека. Пока что глупцами выглядим мы.